Он заполнился госпиталями и отступающими частями. Я просилась на фронт, но военкомат наложил на меня броню, так как рентгенологов не хватало. И тут, о счастье, в Переятин смог заехать мой муж. Они отступали на Гомель. Вместе с ним пошли в военкомат и с меня сняли броню, дали направление в полевой передвижной госпиталь 713. Помню, что явилась я в госпиталь в чёрном Платье и босоножках, а сверху на мне был плащ накидка мужа. Выдали мне военное обмундирование, но я его отказалась надеть. Всё было на 3-4 номера больше моего размера. Начальнику госпиталя доложили, что я не подчиняюсь военной дисциплине, но он никаких мер предпринимать не стал, только сказал, что мол никуда она не денется, через несколько дней оденет всё сама. Через несколько дней мы переезжали в другое место, и нас очень бомбили. Прятались мы в картофельном поле, а перед этим был дождь. Можете себе представить, во что превратилось моё платье и какими стали босоножки. На следующий день я уже оделась солдатом в полном обмундировании. Так начался мой длинный, тяжёлый и страшный путь от Гомеля до Германии. Особенно запомнились Сталинград и Курско-орловская дуга. Раненых было много. Было столько, что мы работали сутками, Уже терялось чувство времени, не можешь вспомнить два-три часа прошло или полдня. В 42-м году в первых числах января мы вошли в село Афоневка Курской области. Стояли сильные морозы, два школьных здания были битком набиты ранеными. Лежали на носилках, на полу, на соломе, не хватало машины бензина, чтобы вывести всех в тыл. Начальник госпиталя принял решение организовать конный обоз и... из Офоневки и соседних сёл. На утро обоз пришёл. Управлять лошадьми исключительно женщины. На санях лежали домотканые одеяла, кожухи, подушки, у некоторых даже перины. Пустили мы этих женщин к раниным. До сих пор не могу вспомнить без слёз, как это было. Каждая женщина выбрала себе своего раненого, стала готовить в путь и тихонько прочитать: "Сыночек родименький, ну мой миленький, ну мой хорошенький". Каждый захватил с собой немного домашней еды, вплоть до тёплой картошки. Они укутывали раненых, как детей, в свои домашние вещи, осторожно укладывали их в сани. До сих пор стоит у меня в ушах эта молитва, это тихое бабье причитание: "Ну мой миленький, ну мой хорошенький". Жаль, даже мучит совесть, что тогда мы не спросили фамилии у этих женщин. Считала, что это обычная помощь населению, что иначе и быть не может. Еще я запомнила, как мы шли по освобожденной Белоруссии и в деревнях совсем не встречали мужчин. Встречали нас одни женщины, даже стариков было мало, мальчиков 11-12 лет было мало. Казалось, что везде только женщины остались. В памяти авиационной связистки Валентины Яковлевны, Буглеевой-Лушаковой, прошедшей с войсками 1-й воздушной армии от Орши до Кёнигсберга, остались дорогие для нее слова – одного из командиров. Он нам говорит: "Девочки, везде вас можно заменить, но в медслужбе и в связи без вас не обойтись. Представляете, лётчик в воздухе, с земли по нему зенитки бьют, рядом враг, а в это время по-домашнему спокойный женский голос: "Небо, слышите нас? Небо, слышите нас?" И у него сразу больше уверенности, самообладания. Один только ваш женский, нежный голос в такой обстановке, что значит Что вам сказать о нашей работе? Эфир в военное время это какофония, это тысячи шумов и других помех, потому что одновременно работают тысячи наших и вражеских радиостанций. А ты должна уловить нужный тебе сигнал. Он еле слышен, и от других он еле отличается, чуть по тону. Все посидели с первых дней. Я ведь с 20 лет сидаю. Что мы видели? Подоршие в 43-м Всё было перекручено, как в мясорубке. Люди, земля, деревья. На мне когда было сойти с ума и плакать некогда было, и поесть некогда. Мы сутками держурили у аппарата, когда вдруг прерывалась связь, мы не находили себе места. Где-то люди гибнут. Всё отдавали фронту. Какие-то деньги нам положены были, мы их не получали ни копейки, отдавали армии. Комсомольские взносы, бухгалтерия сама с нас вычитывала. А после войны Мы по три месячных оклада, это я уже на гражданке была, отдавали на восстановление. Это в то время, когда буханка хлеба стоила 300 рублей. И это не я одна делала, это делало все мое поколение. И мы по кирпичику руками разбирали наши разрушенные города. Вспоминала об этом и Станислава Петровна Волкова, лейтенант, командир саперного взвода. Приехали мы на фронт и встретили нас там так. «Хорошо, девочки, молодцы девочки, что приехали, но никуда мы вас не пошлем, а будете у нас в штабе». Это нас так встретили в штабе инженерных войск. «Тогда мы заворачиваемся и идем искать командующего фронтом Малиновского. Когда мы ходили по поселку, разнеслось, что ходят две девушки и ищут командующего. Подходит к нам офицер и приказывает. «Покажите свои документы». Посмотрел. «Почему вы ищете командующего?» Вам же нужно в штаб инженерных войск. Мы ему отвечаем: нас прислали командирами сапёрных взводов, а хотят оставить в штабе. И мы хотим добиться, чтобы только командиры сапёрных взводов и только на передовую. Тогда этот офицер опять ведёт на штаб инженерных войск. И долго они там всё говорили и говорили. Набилась полная хата людей, и каждый советует, а кто и смеётся. А мы стоим на своём, что мол у нас есть направление, что мы должны быть только командирами сапёрных взводов. Тогда кто-то главный говорит: "А вы знаете, сколько живёт командир сапёрного взвода?" "Командир сапёрного взвода живёт только 2 месяца". Мы отвечаем: "Знаем, поэтому и хотим на передовую". "Делать им нечего, выписывать нам направление". "Ну хорошо, мы вас пошлём в пятую ударную армию". "Что такое ударная армия, вы наверно, вероятно знаете?" Само название говорит. Это постоянно передавая это все самые важные задания. И каких только страхов они не наговорили, а мы рады, мы говорим: "Согласны". Приехали в штаб пятый ударный. Там сидит такой интеллигентный капитан, он нас очень красиво принял, поговорил, но как услышал, что мы хотим командирами сотёрных взводов, взялся за голову. "Нет, нет, что вы? Это не женское дело. Мы найдём вам работу здесь в штабе". «Вы что, шутите? Там же одни мужчины, и вдруг командир будет женщина. Это безумие. Что вы, что вы?» Два дня они нас там уговаривали. Мы не отступили. Только командирами саперных взводов. Но это еще не все. Добились мы своего. Привели меня к моему взводу. Солдаты смотрели на меня, кто со злобой, кто с насмешкой. А другой так передернет плечами, что сразу все понятно. Казалось, сейчас разразится буря. И когда командир батальона сказал, что вот, мол, представляю вам нового командира взвода, они сразу взвыли. У-у-у! Один даже сплюнул. Пфу! А через год, когда мне вручили орден Красной Звезды, эти же ребята, кто остался в живых, меня на руках в мою землянку несли. Так они меня уважали. Рассказ Станиславы Петровны Волковой дополняет ее фронтовая подруга-сибирячка Аполина Никоновна Лицкевич-Байрак. Она рассказывает подробно, основательно, с профессиональной дотошностью, останавливаясь на деталях саперной работы. А Полина Никоновна, Лицкевич-Байрак, младший лейтенант, командир саперно-минерного взвода. «В детстве все время отец стриг меня под корень, машинкой-нулевкой. Об этом я вспомнила, когда нас постригли, и из девушек мы вдруг превратились в молоденьких солдатиков. Но я быстро привыкла. Не зря отец говорил, не девка». А мальчишка растёт. А во всём была виновата одна моя страсть, из-за которой не один раз попадала от родителей. Дело в том, что зимой я прыгла с крутого яра в занесённом снегом оль. После уроков брала у отца старые ватные брюки, надевала их и завязывала на валенках. Ватную фуфайку заправляла в брюки и крепко затягивала с ремнём. На голове шапка-ушанка, завязанная под подбородком. В таком виде переваливаясь, как медведь, с ноги на ногу, иду к речке, разбегаюсь изо всей силы и прыгаю с обрыва вниз. Ах, какое ощущение испытываешь, пока летишь в пропасть, и скрываешься с головой под снег. Дух захватывает. Пробовали со мной другие девчонки, но у них не получалось гладко. То ногу подвернёт, то нос разобьёт о жёсткий снег. То ещё что-нибудь случится. Я же была лавчей мальчишек. А детство это к слову Значит, прибыли мы в Москву в сентябре 42. -го. Целую неделю нас возили по железнодорожному кольцу. Останавливались на станциях Кунцево, Перово, Ачаково, и везде со шелона выгружали с девушки. Приходили, как говорят, покупатели, командиры из разных частей и родов войск. Агитировали нас снайперы, санинструкторы, радисты. Меня всё это не привлекало. Наконец-то всего эшелона нас осталось 13 человек. Всех поместили в одну теплушку, в тупике стояло всего два вагона, наш и штабной. Двое суток к нам никто не появлялся. Мы смеялись и пели песню «Позабыт, позаброшен». К концу второго дня под вечер мы увидели, что к нашим вагонам вместе с начальником эшелона направляются три офицера. Покупатели были высокие, стройные, затянутые портупеями. Шинели под иголочку, сапоги начищены до блеска, со шпорами. Вот это да! Таких мы еще не видели». Они вошли в штабной вагон, а мы прижались к стенке послушать, что там будут говорить. Начальник показывал наши списки и давал краткую характеристику: кто такая и откуда родом, образование. Наконец мы услышали: "Все подойдут". Начальник вышел из вагона, приказал построиться. Спросили: "Желаете учиться искусству вывевать?" Ну как же мы можем не желать? Конечно, желаем. Даже никто из нас не спросил, где учиться и на кого. Майор приказал: Старший лейтенант Митропольский визити девушек в училище. Мы надели на плечи свои сидеры, стали под две и повёл нас офицер по улице Москвы. Он шёл быстро крупными шагами, мы не успевали за ним. Только на встрече в Москве в день 30-летия победы Сергей Фёдорович Митропольский признался нам, бывшим курсанкам Московского военно-инженерного училища, как ему было стыдно вести нас по Москве. Он старался подальше отойти от нас, чтобы на него не обращали внимания. Мы этого не знали и почти бегом догоняли его. Хороши же мы, наверное, были. С первых же дней занятий схватило два наряда вне очереди. То аудитория холодная меня не устраивала, то ещё что-то. Знаете, школьные привычки, но ну и получилось по заслугам. Вскоре ещё и ещё. При разводе на улице курсанты заприметили меня и начали смеяться. Штатный дневальный Им, конечно, смешно, а я на занятия не хожу, ночью не сплю. Днем целый день стоишь возле дверей у тумбочки, а ночью натираешь в казарме пол мастикой. Как это тогда делалось, сейчас объясню. Это не то, что сейчас. Теперь имеются различные щетки, полотеры и так далее. А тогда, после отбоя, снимаешь сапоги, чтобы не запачкать мастикой, обматываешь ноги кусками старой шинели, делаешь как бы лапти, замотанные шпагатом, Разбрасываешь мастику по полу, растирая щёткой доника да проновой о волосиной, от которой прилипают клоч ко волос, и тогда уже начинаешь шуровать ногами. Терить нужно до зеркального блеска. Вот тут за ночь натанцуешься, ноги гудят и немеют, спину не разогнуть, подзаливает лицо и глаза. Утром даже нет силы прокричать роте подъём. А днём и присесть нельзя, так как гневальный всё время должен стоять у тумбочки. Попробуй присесть Тут же схватишь наряд в не очереди. Однажды со мной произошёл казус. Стою у тумбочки, только справилась с уборкой в казарме. До того захотелось спать, что чувствую, сейчас упаду. Облокотилась на тумбочку и задремала. И вдруг слышу, что кто-то открывает дверь в помещение. Вскочила, передо мной стоит дежурный по батальону. Я вскинула руку и доложила: "Товарищ старший лейтенант, рота находится на отдыхе". А он смотрит на меня во все глаза и не может скрыть смеха. И тут я догадалась, что так, как я левша, то в торопях приложила к шапке левую руку, попыталась быстро сменить её на правую, но было уже поздно. Опять проштрафилась. Первое время я не понимала серьёзности своего положения. Мне казалось, что все почему-то ко мне придираются. У меня много ещё было наивности. Новая действительность воспринималась мной как игра, которую часто проводили у нас в школе. Но вскоре я поняла обратное. что это не игрушка, а военное училище со строгой дисциплиной. Приказ командира закон для подчинённого. Хоть этим командиром может быть твоя однакашница. Училище Апалина Никановна закончила в числе лучших курсантов. На последнем экзамене запомнила последний вопрос: сколько раз в жизни ошибается сапёр? Ответила чётко по-военному: сапёр ошибается один раз в жизни. И услышала в ответ в первый раз со свою учёбу. «Вот так, девонька!» И тут же знакомая. «Вы свободный курсант Байрак!» «Что же дальше?» Рассказывает. «Привели меня к моему взводу. Команда «Взвод смирно», а взвод и не думает вставать. Кто лежит, кто сидит и курит, а кто потягивается с хрустом в костях. Эх! В общем, делали вид, что меня не замечают. Им было обидно, что они, видавшие виды мужчин и разведчики, должны подчиняться какой-то двадцатилетней девчонке». Я это хорошо понимала и вынуждена была подать команду отставить. Что такое инженерная разведка, которую мы вели? За войну сотни тонн земли сапёрной лопаткой перевернули. Ночью бойцы руют парную ячейку на нейтральной полосе. Перед рассветом я с одним из командиров отделений ползу к этому окопчику, и бойцы нас маскируют. И так мы лежим целый день, боясь лишний раз шелохнуться. Начинают мёрзнуть руки и ноги, хотя на тебе надеты валенки и полушубок. Это зимой. Летом же приходится лежать на жаре или под дождём. Целый день внимательно за всем наблюдаем и составляем карту наблюдения передовой. Отмечаем, в каких местах появились изменения земной поверхности. Если обнаружили бугорки и комочки земли, загрязнение снега, примятую траву или стёртую росу на траве. то догадываемся, что там немецкие сапёры оставили минные поля. Если же они поставили проволочное заграждение, то необходимо выяснить длину и ширину заграждения, и под проволокой мы должны узнать, какие поставлены мины противопехотные, противотанковые или мины-сюрпризы. Кроме того, засекаем огневые точки противника. Днём отдыхаешь, а в ночь уже с сапёрами ползёшь на передовую. Разминируем проход. в своём минном поле и ползём к немецкой обороне. Начинаем работать, сантиметр за сантиметром прощупываем местность. Мало того, что под пальцами ежесекундно может произойти взрыв, работаешь при постоянном освещении немецкими ракетами, а иногда и под огнём. Наконец, разведка минного поля противника произведена. Снова всё поставили на свои места, обезвредив и тщательно замаскировав. Вся работа на передовой проделавывается полском. Я же, как челнок, ползаю от одного отделения к другому. Моих мин больше. Один раз, чтобы спрятаться от осколков, спрыгнула в канаву. А шинель новенькая, так я легла не вниз на грязь, а сбоку. На не растаявший снежок. Вот с молодой так бывает. Шинель дороже жизни. Девчонка, дура. Пригласили офицера позавтракать. Я согласилась. Саперам не всегда доставалась горячая еда. В основном, как шутили острословы, Жили на подножном корме. А тут так вкусно пахло. Когда все разместились за кухонным столом, я обратила внимание на русскую печь, закрытую заслонкой. Подошла и стала рассматривать заслонку. Офицеры засмеялись. Не будь эта женщина, мины даже в горшках мерещятся. Я отвечаю на их шуточки и тут же замечаю, что в самом низу с левой стороны заслонки имеется маленькая дырочка. Внимательно к ней присмотрелась, вижу тоненький проводок. который ведет в печку. Быстро повернулась к сидевшим. «Дом заминирован. Прошу покинуть помещение». Офицеры притихли и с недоверием уставились на меня. Я еще раз повторила, немедленно очистить помещение. С саперами приступили к работе. Сначала убрали заслонку, перекусили ножницами проволоку. Взрыва не последовало. В печке лежало несколько связанных с шпагатом эмалированных литровых кружек. Мечта для солдата лучше, чем котелок. В глубине печки завёрнуты в чёрную бумагу два больших свёртка. Килограммов 20 взрывчатки. Вот вам и горшки. Шли мы по Украине, это была уже Станиславская, ныне Ивано-Франковская область. Как-то взвод получил задание срочно разминировать сахарный завод. Дорога каждая минута, неизвестно, каким способом заминирован завод. Если подключили часовой механизм то взрыва можно ждать с минуты на минуту. Ускоренным маршем вышли на задание. Погода была тёплая, шли налегке. Когда стали проходить позиции артиллеристов-дальнобойщиков, вдруг один выскочил из траншеи и закричал: "Воздух, рама!" Я подняла голову и ищу в небе раму. Грогом тихо ни звука. Где же та рама? Тут один из моих сапёров попросил разрешения выйти из строя. Смотрю, Он направляется к тому артиллеристу и отвешивает ему оплюху. Не успела я что-нибудь сообразить, как артиллерист закричал: "Хлопцы, наших бьют!" Из траншей повыскакивали другие артиллеристы и окружили нашего сапёра. Мой взвод, недолго думая, побросал щупы, миныискатели, вещьмешки и бросился к нему на выручку. Завязалась драка. Я не могла понять, что случилось, почему взвод ввязался в драку. Каждая минута на счету, а тут такая заваруха. Даю команду: "Взвод, стать в строй". Никто не обращает на меня внимания. Тогда я выхватила пистолет и выстрелила в воздух. Из блиндажа выскочили офицеры. Пока всех утихомирили, прошло значительное время. Подошёл к моему взводу капитан и спросил: "Кто здесь старший?" Я доложила. У него округлились глаза. Вижу, что он даже растерялся, затем спросил: "Что тут произошло?" Я не могла ответить. так как на самом деле не знала причины, тогда вышел мой помком взвода и рассказал, как всё было. Так я узнала, что такое рама, какое это обидное было слово для женщины. А когда о чём таком было время-то думать? Помню, что в впервые в освобождённом Львове дали нам свободные вечера. В городском кинотеатре батальон смотрел кинофильм. Первое время как-то непривычно было сидеть в мягких креслах, Видеть эту красивую обстановку, уют и тишину. Перед началом сеанса играл оркестр, выступали артисты. В фойе устраивали танцы, танцевали полечко, краковяк и заканчивали неизменный русский. Можно было на несколько дней забыть о войне, даже не верилось, что где-то стреляют и нам скоро опять на передовую. Вспоминая другой случай. Мы мы взводу было приказано прочесать пересечённую местность От местечка к железной дороге. Вдоль шоссе пошли разведчики с миноискателями. Моросил холодный дождик. Все промокли до ниточки. Сапоги разбухли, стали тяжелыми, словно каблуки у них из камней. Я подоткнула полы шинели за ремень, чтобы не путались под ногами. Кроме того, шли по высокой траве, мокрая и густая, она мешала нам.